и на перины пуховые в тяжёлом завалице сне. Да и такой моя Россия, ты всех краёв дороже мне. 26 августа 1914 года.